Этого не следовало делать. Причина в том, что организовывались эти отряды не в Черниговской области. У каждого из них была своя история возникновения. Каждый из них в районах организации имел связи и часто пополнялся за счет своих районов. Колхозники, уходившие в леса, искали свой отряд. Этого одного было достаточно, чтобы сохранить за ними старое название. Вторая, не менее важная причина была в том, что слово «соединение» в нашем партизанском понимании показывало небольшим отрядам и группам, действующим порознь в ближних лесах, что и они могут присоединиться к нам. В названии этом была видна и наша Конституция. Командиром соединения обком утвердил меня, комиссаром, товарища Дружинина, начальником штаба Рванова. Командиром областного отряда имени Сталина был утвержден Попудренко. Комиссаром остался Яременко. В состав соединения вошли отряды областной имени Сталина, имени Ворошилова, имени Кирова и имени Щерса. Были созданы службы соединения диверсионная, разведочная, минометная батарея, хозяйственная часть, особый отдел, управление связи, отдел пропаганды, кавалерийская группа. Одновременно с созданием соединения все отряды в торжественной обстановке приняли общую партизанскую присягу. Среди нас появились уже бойцы и командиры, отмеченные правительственными наградами. 18 мая 1942 года 46 партизан, были награждены орденами и медалями, а мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда же было установлено обязательное ношение красной партизанской ленточки на головном уборе. В конце июля мы узнали о новом приказе Гитлера. Он требовал уничтожить партизан к 15 августа. Выделил для этой цели 16 дивизий по наведению порядка. Дивизиям были приданы танковые, авиационные и артиллерийские части. Действительно, вскоре на Украину стали прибывать новые полки и дивизии. Среди них были теперь не только немцы и венгры, появились финны и итальянцы. Разумеется, приказ Гитлера выполнен не был. Однако преследовать нас стали большими массами войск. столкновений с ними участились. И еще один существенный результат приказа. Так как вновь прибывшие войска жгли села и грабили население со свежими силами, разруха и голод значительно увеличились. Не могло это не отразиться и на продовольственном положении партизан. Начиная с конца июля, противник почти не оставлял нас в покое. Преследовал по пятам, мы находились почти в беспрерывном движении и, случалось, попадали в очень тяжелые переделки. Особенно скверно пришлось нам во второй половине августа. Мы потеряли тогда значительную часть своего конского поголовья в болотах. Многих лошадей вынуждены были съесть. На некоторое время из-за отсутствия аккумулятора мы даже потеряли связь с Москвой и фронтом, Однако и в этот период мы не ослабили своих ударов по врагу. В каждом отряде нашего соединения по приказу командования велся дневник боевых действий. Дежурные летописцы назначались командирами отрядов. Менялись они помесячно, а некоторые охотники писать становились как бы штатными историками отрядов. Писали, разумеется, нерегулярно, а когда позволяла обстановка. Факты каждый летописец подбирал по своему вкусу. Единственное требование, которое к нему предъявлялось командованием – правдивость. На привалах наши летописцы подзывали к себе бойцов, опрашивали их, делали заметки, а на больших стоянках писали. Нам удалось сохранить дневники почти всех отрядов, но установить сейчас кто является автором того или иного отрывка, совершенно невозможно. Период с конца июля по ноябрь 1942 года хорошо и достаточно подробно освещен в дневнике областного отряда. Привожу его, начиная со знаменательного дня 28 июля, когда было создано соединение и принята присяга.